Они считали пиявок посланниками рыбы на земле, ее помощниками, так сказать, и через них приносили рыбе жертвы, свежие, сочные жертвы, чаще всего людей, которых удавалось поймать. И этот обычай еще жив? Кажется, нет. Дед говорил, что в последнее время людей они съедают сами, а пиявкам приносят только откушенные головы. С тех пор, как это место стало святилищем, жабервоги в пещеру не заходят. Мы обогнули несколько ям и передавили, наверное, сотню тысяч пиявок. Временами приходилось-таки отрывать ноги от земли и хвататься друг за друга, чтобы не свалиться. Дикий хрип, не смолкавший ни на секунду, поднимался, похоже, прямо из дыр. Звук пронизывал воздух, как дерево оплетает ветвями ночную мглу. «Хярж! Хярж!» Будто огромная толпа человеческих тел с откушенными головами извергала из зияющих глоток проклятия с того света. «Сейчас придет вода», — сообщила она. Пиявки только вестники. Скоро они расползутся, из дыр потечет вода и все вокруг затопит. Пиявки лезут из дыр, спасаясь от потопа. Нужно добраться до алтаря, пока нас не залило. Ты об этом знала? возмутился я и не предупредила? Я не думала, что так повернется. На самом деле вода приходит два-три раза в месяц, не чаще. Кто же знал, что это случится именно сегодня? Час во часу не легче, выскользнул я вслух то, что вертелось в моей голове с утра. С предельной осторожностью мы пробирались между дырами, а они все не кончались. Эти чертовы дыры похоже тянутся до самого края земли. Месиво из пиявок загустело так, что подошва уже не чувила твердь. С каждым шагом само пространство словно исчезало куда-то, и удерживать равновесие в этой трясине становилось все тяжелее. Конечно, в минуту опасности наши способности возрастают, но только не способность собраться в кулак. Эта способность у нас, как ни жаль, весьма ограничена. Даже в самой опасной ситуации, если долго ничего не меняется, наша собранность катастрофически падает. Наша оценка опасности и чем дольше опасность висит над нами, тем небрежнее мы относимся к ней, тем меньше боимся смерти и тем красочнее строим иллюзии об безоблачном небе над головой. Осталось совсем чуть-чуть, подбодрила она. Еще немного и мы в безопасности. Отвечать было лень, и я просто кивнул. Но лиш кивнув, понял, насколько бессмысленно кивать в темноте. Эй, эй, ты слышишь меня? С тобой все в порядке? Все нормально, сказал я. Только тошнит. Болевать меня тянуло давно. Кишащие под ногами пиявки, их невыносимая вонь, мерзкое слизь, раздирающие воздух хрипы. Беспросветная тьма, смертельная усталость и животное стремление тела в любую секунду заснуть – все это слилось в одно целое, охватил остальным обручом желудок и капля за каплей выдавливало его содержимое мне в горло. Моя собранность трепыхалась уже где-то возле нуля. Я словно пытался играть на раздолбанном пианино, у которого всего три октавы, причем его не настраивали тысячу лет. Сколько я уже бреду в темноте? Сколько времени сейчас там наверху? Наверное, светает. Людям, наверное, разносят утренние газеты. Я не мог даже взглянуть на часы. Весь смысл моего существования сводился теперь к тому, чтобы тащиться вперед, освещая дорогу фонариком. Хотелось увидеть рассвет, выпить теплого молока, вдохнуть запах зеленой листвы, раскрыть газету. Темнота, пиявки, ямы и жабервоги уже завязли у меня в печёнках, все кишки. Все клетки тела требовали света. Пускай даже самого слабого, какого угодно, лучика, только не от карманного фонаря. Как только я подумал о свете, желудок свело окончательно, и рот наполнился отвратительным привкусом прокисшей пиццы с салями. «Выберемся, блюй сколько хочешь, а сейчас потерпи еще немного», попросила толстушка и крепко сжала мой локоть. «Да я не блюю», — еле простонал я в ответ. «Верь», — сказала она, — «все пройдет. Даже если очень плохо, это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно». «Верю», — ответил я. И все-таки мне казалось, что эти чертовы дыры не кончатся никогда. Уже мерещилось, будто я раз за разом прохожу по одному и тому же месту. И снова я подумал об утренней газете. Такой свежей, что на пальцах остается типографская краска. Толстой, с рекламным приложением. которые можно прочитать о жизни планеты Земля во всех ее проявлениях от биржевых сводок и времени пробуждения премьер-министра до семейных скандалов, хитростей приготовления еды среди ночи, длинных мини-юбок, музыкальных хит-парадов и объявлений о сдаче недвижимости. Проблема лишь в том, что я не получаю газет. Вот уже три года как не выписываю. Сам не знаю, почему охота читать газеты пропала, но с тех пор так и живу без них. «Очевидно, жизнь моя перетекла в такую фазу, когда ни газетные статьи, ни новости по телевизору уже не имеют ко мне ни малейшего отношения. С этим миром меня связывают только столбики чьих-то цифр, которые я загружаю в голову, преобразую в другие цифры и передаю кому следует. А все остальное время читаю нудные романы двухсотлетней давности, да смотрю старую голливудскую классику на видео, попивая виски или пиво». И совершенно не мучаясь от того, что не слежу за прессой, однако теперь в кромешной мгле среди бесчисленных дыр и бесчётных пиявок мне страшно хотелось почитать утреннюю газету, сесть у окна ближе к солнцу и вылезать ее глазами до последней буквы, как кошка блюдечко с молоком, вобрать в себя по глоточку, по капельке разные судьбы живущих под солнцем людей и этой влагой исцелить свои анемевшие члены. Вот он, алтарь, сказала Толстушка. Я поднял голову, но чуть не поскользнулся и тут же снова уперся взглядом в скалу под ногами. Ладно, что там за алтарь, какого размера и цвета, разгляжу, как доберусь. Я собрал последние силы и потащился вперед.